Глава 24. Единственное средство на успех. После свидания своего с маклером Эленор Вэн не спала большую часть ночи. Лёжа без сна, она старалась придумать какое-нибудь средство для возвращения в Гезлёт, открыть положительные доказательства виновности Ланселота, которого она так жаждала. Ей можно было только продолжительным и терпеливым наблюдением за самим молодым человеком. Обвинительная улика должна была сойти с его собственных губ. Какое-нибудь случайное сознание или необдуманное слово могли послужить ключом к открытию тайны прошлого. Но для достижения этого и ей следовало сблизиться с человеком, ею подозреваемым. В беззаботной откровенности обыденной жизни, в свободе постоянных сношений могли представиться тысячи случаев, которых она не дождалась бы никогда, пока двери Гезлюда останутся для неё запертыми. Правда, было ещё одно средство. Лонсело дарил просил её руки. Его любовь, хотя бессильная против действий времени, в настоящую минуту могла быть искренна. Ей стоило написать слово, и он без сомнения поспешил бы к ней. Показывая вид, что отвечает на его любовь, она могла бы приманивать его к себе и, в полном доверии подобных отношений, достигнуть своей цели. Нет, ни за что на свете. Даже за тем, чтобы остаться в верной памяти отца, она не была способна изменить таким образом чувство женской чести. Ричард прав. думала она, отвергая это средство с тяжким сознанием собственной низости, что допустила хотя бы только на один миг подобную мысль. Он был прав. Сколько постыдного унижения я должна буду вынести, прежде чем исполню мой обет? А чтобы исполнить этот обет, ей надо снова быть в Гезлюде. К этой мысли она возвращалась постоянно. Но возможно ли ей будет занять прежнее положение в доме мистрис Дарель? Не постарается ли вдова удалить её, успев уже раз изгнав из общества Ланселота? Мисс Ван не была дарена способностью составлять тайные планы. Откровенная, простодушная, подаваясь увлечению минуты, она имела достаточно силы воли и твёрдости, чтобы обвинительн Слотадереля, как низкого обманщика и шуллера, но в ней не было качеств, необходимых для того, кто медленно и с терпением пролагает себе путь к открытию постыдной тайны через извилистые, тёмные и скрытные тропинки, которые ведут к ней. Не прежде, как после рассвета, молодая девушка наконец заснула измученной душой и телом, Ночь не принесла ей совета. Элинор Вен впала в тревожный сон с горячей молитвой на устах, молитвой о том, чтоб провидение даровало ей средства отомстить убийце отца. Мисс Вен прибегнула к Богу, по примеру многих тогда только, как убедилась в бессилии собственного ума для достижения желаемой цели. Весь следующий день она провела одна, сидя на ситцевом диване возле окна, Она смотрела на детей, которые играли в котёл и в камешки на неровных плитах тротуара. Каждый час ложился тяжёлым гнётом на её душу и делал её ещё менее способной для обыденной деятельности жизни. Во всякое другое время она постаралась бы чем-нибудь облегчить тяжёлый труд синьоры, имея вполне надлежащее знание, чтоб заменить её при некоторых из её учениц. Но в этот день она допустила Элизу печерила ходить при удушливом зное по улицам Лондона, не сделав никакой попытки для того, чтоб разделить её труд. Она даже казалась неспособной исполнять по своему обыкновению незначительные услуги по хозяйству. Дала пыли накопиться на фортепиано, не сняла с чайного стола остатки завтрака и не взяла на себя труда собрать разбросанные листы нот, открытые книги, раскиданные шитьё, которыми усеяна была комната. Она сидела, положив локоть на закопчёный кассяк, подпирая рукой голову и устремив в окно томлённый и бессознательный взгляд. Ричард вышел рано по утрам, Ни молодого человека, ни его тетки нельзя было ждать прежде сумерек. «К их возвращению я все успею прибрать», – думала Элинор, бросая равнодушный взгляд на немытый чайный прибор, который, казалось, смотрел на нее с безмолвным укором. От него она опять отвела глаза к окну, освещенному солнцем, и душа ее с убийственным упорством возвращалась снова к единственной мысли, занимавшей ее – Если бы действительно она видела предметы, на которые глаза её были обращены, то удивилась бы появлению незнакомца высокого роста и благородной наружности. Он пробирался по улице, служившей местом прогулки для жителей пиластров, покрытой соломой и находившейся между столбами и конюшнями, и стирал подошвами сапог мел, которым были проведены черты для игр в котёл, всячески становясь помехой для юного населения. Незнакомец направил свои шаги прямо к лавке башмачника, у которого жила сеньора Печерила, и спросил мисс Винсент. Башмачник только 2 дня тому назад, когда пришло письмо Лоры в Пиластры, услыхал об имени, принятом Эленор. Он составил себе какую-то неопределённую мысль, что прекрасная девушка с золотистыми волосами, которая в первый раз вступила в его жилище ещё в детском возрасте, должна была теперь отличаться как замечательная, гениальная артистка и намеревала удивить музыкальный мир под чужим именем. "Вы, вероятно, желаете видеть мисс Эленор, сэр", сказал он на вопрос незнакомца. "Да, мисс Эленор. Так потрудитесь зайти по этой лестнице, сэр". Молодая девица сегодня одна дома. Мистер Ричард занят по ту сторону реки. Он пишет декорации для носочного хлеба, а синьёра даёт уроки. Таким образом, бедная мисс и осталась в четырёх стенах при такой прекрасной погоде. Довольно грустно и без того, сэр, когда к этому бываешь вынужден необходимостью, прибавился поздник, выражаясь довольно темно. Не угодно ли вам будет зайти наверх, сэр? Двери синьёры прямо против лестницы. Башмачник отпер дверь со стёклами. Она вела через маленькую комнату к крутой винтовой лестнице, по которой всходили на первый этаж. Посетитель не ждал второго приглашения. В несколько шагов он был уже наверху и остановился, перевести дух перед дверью маленькой гостиной сеньора Печерела. Это, верно, какой-нибудь директор театра, подумал простодушный башмачник, возвращаясь к своей работе. Вот точно так же однажды мистер Кромшоу приехал сюда за мистером Ричардом в Фаэтоне парою и с бесчисленным множеством бриллиантовых перстней и булавок. Эленор не слыхала шагов незнакомца, хотя лестница не была устлана ковром, но вдруг дула и обернулась, когда отворилась дверь. Неожиданный посетитель был Монктон. В смущении она быстро приподнялась со своего места, встала спиной к окну и смотрела на нотариуса. Она была слишком исключительно поглощена одной мыслью, чтобы прийти в замешательство от неопрятности бедно меблированной комнаты, беспорядка собственного туалета и причёски или чего-нибудь из той наружной обстановки, которая обыкновенно приводит в замешательство женщин. Она видела в нём только связь между собою и грязрёдом. Она даже не спросила у себя, что могло его привести к ней. Я могла разознать что-нибудь от него, думала она. Перед главной целью всей её жизни, даже этот человек, которого она ценила и уважала более всех других, превращался в лицо незначительное. Она не позаботилась ни минуты о том, что он может подумать. Она только смотрела на него как на орудие, которое ей может быть полезно. Вы верно очень удивлены моим посещением, мисс Винсент, сказал нотариус, протягивая ей руку. Молодая девушка слегка положила на неё свою, и Джилберт Монктон был поражён лихорадочным жаром этих нежных пальчиков, которые едва касались его руки. Он взглянул на лицо Элинор. Сильные душевные волнения последних 3 дней оставили на нём свой след. Миссис Дэрил сделала нотариуса своим доверенным. Необходимость заставила её пояснить ему причину отъезда Элинор. Она изложила дело сообразно своим видам, говоря истину, но умалчивая о некоторых сторонах вопроса. Мисс Винсент, говорила она, хорошенькая и привлекательная девушка, и потому очень важен был вопрос о том, чтобы удержать Ланселота Дереля от серьёзной к ней привязанности или даже от мимолётной прихоти, могущей вредно действовать на его будущее. Безрассудное замужество удалило меня от дяди Мариса до Креспини. Безрассудная женитьба может лишить моего сына возможности наследовать поместье Удленц. При подобных обстоятельствах благоразумие требовало удалить мис Винсент из Гездрюда. И молодая девушка с большим великодушием покорилась необходимости, когда дело было представлено ей в настоящем свете. Мистерс Деррельт тщательно остерегалась всякого намека на объяснение в любви, подслушанное ею через полуоткрытую дверь мастерской сына. Молктон выразил большое неудовольствие насчет внезапного отъезда компаньонки и его воспитанницы. Досада, выраженная им, по-видимому, основывалась только на участии в горе мисс Мессен, которая сообщила ему, заливаясь слезами и прерывающимся от рыдания голосом, что она никогда... никогда не может быть более счастлива когда нет с ней её милый элинор нотариус почти ничего не отвечал на её жалобы но тщательно записал адрес мисс винсент и на следующий день после своего посещения гезрюда отправился прямо из своей конторы в пиластры смотря на изменившееся лицо элинор вен монктон пришёл в сильное недоумение Не был ли отъезд из Гезлюда для неё источником большого горя, и не имело ли опасения миссис Дерель насчёт возможности любви её сына к бедной компаньонке, основание более сильное, чем она сочла за нужное ему сообщить? Я опасался, чтобы этот молодой человек не произвёл впечатления на легкомысленную Лору, думал Монктон. Но никогда бы не предположил, что могла полюбить его эта девушка, которая в 10 раз умнее Лоры. Мысли эти пробежали у него в голове, пока горячая рука Эленор слабо и как-то машинально лежала на его руке. Вы не совсем хорошо поступили со мной, мисс Винсент, сказал он, во уехали из Гезлуда, не спросив моего совета и даже не повидавшись со мною. «Вспомните, что я доверил вам мою воспитанницу». «Вашу воспитанницу?» «Да, вы обещали мне наблюдать за моей сумасбродной молодой питомицей и охранять ее от любви к мистеру Деррилю». Говоря это, Монктон внимательно наблюдал за выражением лица Эллинор, в особенности, когда произносил имя Ланцелота Дерриля. «Но это бледное и утомленное лицо ничего не изобличало». Прелестные серые глаза смотрели на него откровенно, без боязни. Их блеск исчез, но их невинное чистосердечие сохранилось во всей своей девственной красоте. «Я старалась исполнить ваше желание», — отвечала мисс Вен. «Но боюсь, что мистер Деррель нравится Лоре». Я не могу только вполне определить, насколько это чувство серьёзно, ни в всяком случае, хотя я знаю, что она меня любит. Всё, что я могла бы сказать ей, мало имело бы на неё влияние. И я так думаю, возразил Монтгомри с некоторой горечью. В подобных случаях на женщин нелегко иметь влияние. Любовь женщины это высшая степень эгоизма. Женщины находят наслаждение в том, чтобы жертвовать собою и остаются совершенно равнодушными к числу невинных жертв, которых увлекают в гибель своим падением. Индианка жертвует собою из уважения к умершему мужу, англичанка принесёт жертву мужа и детей на алтарь, воздвигнутый живому любовнику. Извините меня, если я говорю с вами слишком откровенно, мисс Винсент. Мы, юристы, узнаем много странных историй. Меня нисколько бы не удивило, если бы Лора с упорством стала требовать своего собственного несчастья на всю жизнь из-за того только, что у Ланселота дарили греческий нос. Монктон сел без приглашения возле стола, на котором немытые чашки свидетельствовали о нерадении Эренар. Он незаметно окинул взглядом всю комнату. Он был способен все увидеть и все понять по одному беглому взгляду. Разве вы жили здесь когда-нибудь прежде, Мисс Винсент, спросил он. Да, я прожила здесь полтора года перед тем, как переехала в Гезлют. Я была здесь очень счастлива, успешила она прибавить в ответ на взгляд нотариуса, выражавший полусострадательное участие. Мои друзья очень добры ко мне, и я никогда не желала бы другого домашнего крова, но вы, кажется, привыкли к лучшему образу жизни в вашем детстве. Я не могу этого сказать. Оно было не многим младше. С моим бедным отцом я всегда жила в меблированных комнатах. Разве ваш отец не имел состояния? Никакого. Только имел какую-нибудь профессию? Нет, не имел. Он некогда был очень-очень богат. В этих словах краска выступила на лице Элинор, и она вдруг вспомнила, что имеет тайну, которую должна сохранить. Нотариус мог узнать Джорджа Вена по её описанию. Джелберт Монктон приписал её внезапное смущение оскорблённой гордости. Извините меня за расспросы, мисс Винсент, сказал он ласково. Я принимаю вас в большое участие. Я давно имею его к вам. Он замолк на несколько минут. Эленора опять заняла своё место у окна и сидела с видом задумчивым и потупленным взором. Она придумывала средства извлечь пользу из этого свидания и узнать всё, что было возможно, о прошлом Ланслота Дериля. "Позволите ли вы мне задать вам ещё несколько вопросов, мисс Линсент?" сказал нотариус после продолжительного молчания. Элинор подняла глаза и взглянула ему прямо в лицо. Этот ясный, открытый взор был главным очарованием мисс Вен. Она вообще не имела повода жаловаться на природу за скудость здоровь Черты лица, цвет кожи, всё в ней было прекрасно, но выражение чистоты души и невинности во взоре придавали её красоте ещё более изящество, налагали на неё печать высшего дара. Поверьте мне, сказал Монктон, прося вас быть со мною откровенной, я не имею над то никакого недостойного побуждения. Вы скоро узнаете, почему и по какому праву я решаюсь вас расспрашивать. «Теперь же я прошу вас быть со мною откровенной и довериться мне». «Вы оставили Гезрюд по желанию мистерс Даррел, не так ли?» «Да, по ее желанию». «Сын ее предложил вам свою руку». Вопрос этот вызвал бы румянец на лице всякой другой молодой девушки, но Эленор Вену выходила из ряда обыкновенных девушек вследствие исключительных обстоятельств ее жизни. С той минуты, как она открыла, что Ланцелот Дерель тот самый, которого она ищет, всякая мысль о нём, как о любовнике, как о поклоннике, была изглажена из её души. Для неё он не был более наряду с другими вследствие совершённого им проступка, точно так же, как она отделялась от других вместею, которую она питала в своей душе. "Да", сказала она. "Ланцелот Дерель просил Майрики, а вы вы отказали ему?" «Нет, я только не дала ему никакого ответа». «Так вы не любили его? Любила ли я его? О, нет, нет!» При этих словах глаза ее раскрылись так широко, как будто ничего не могло ей казаться удивительнее, как подобный вопрос от Джильберта Монктона. «Может, статься, вы не находите Ланселота Дерреля в достойном любви порядочной женщины?» «Не нахожу», — возразила Эллинор. Прошу вас, не говорите о нём более. Лучше сказать: не говорите о нём и вместе о любви, прибавила она поспешно, вспомнив, что единственное желание её заключалось в том, чтобы нотариус говорил именно о нём. Вы вы верно знаете многое о его молодости. Кажется, он вёл жизнь праздную, разгульную и не был игроком? Игроком? Да, игроком, человеком, который играет в карты, рассчитывая на верный выигрыш. Я никогда не слыхал о нём ничего подобного. Бесом не он вёл жизнь пустую, убивал время в Лондоне под предлогом изучения искусства, но я ни от кого не слышал, чтоб он имел этот порок. Однако я пришёл сюда говорить не о мистере Дэрили, а о вас. Что вы теперь намерены предпринять, оставив Гезлеот? Вопрос этот привёл Элинор в большое затруднение. Она сильно желала возвратиться в это поместье или в его окрестности, так как все её мысли стремились к одной этой цели, то она не составила себе никакого плана в будущем. Она даже не подумала, что теперь остаётся совершенно одна на свете, имея всего несколько фунтов стерлингов, накопленных ею из её небольшого жалованья. Не вспомнила и того, что ей не достаёт самого необходимого орудия для всякого рода боя. Дженек, я едва ли я знаю, что мне следует предпринять, сказала она. Мистер Дэррилл обещал отыскать мне место. Произнося эти слова, она вдруг подумала, что принять его значило бы в некоторой мере есть хлеб, доставленный матерью врага её отца, и в душе поклялась скорее умереть с голода, чем принять покровительство вдовы. Я не очень полагаюсь на дружбу мисс Эдерил, когда её цель уже достигнута, возразил Джилберт Монктон. Элен Дэрелл способна любить только одного человека, и человек этот, как обыкновенно бывает в этом свете, поступил против неё хуже всех. Она любит своего сына и, наверное, пожертвовала бы большей частью своих ближних для его пользы. «Если она может доставить вам новое место, нет сомнений, что она это сделает. Если же нет, то так как ей удалось уже устранить вас от пути своего сына, то она мало будет заботиться о вашей будущей участи». Элинор гордо подняла голову. «Я не нуждаюсь в помощи мистерс Деррель», — сказала она. «Но от человека, которого бы вы любили, не правда ли, Элинор?» Вы не отказались бы принять советы и даже помощь, возразил нотариус. Вы очень молоды, очень неопытны. Жизнь в Газроде была совершенно прилична для вас и могла бы ещё продолжаться таким же образом несколько лет, спокойно, без страданий, без опасений, если бы не приехал Лунцоло Дерель. Я познакомился с вами уже полтора года назад и всё это время внимательно следил за вами. Я полагаю, что теперь знаю вас. Сила проницательности и навык наблюдения должны ставиться во что-нибудь, что я должен хорошо знать у вас в настоящее время. Я мог быть набитым дураком 20 лет тому назад. Теперь же я должен быть довольно опытен для того, чтобы понять восемнадцатилетнюю девушку. Он сказал это более рассуждая сам с собой, чем обращаясь к Элинор. Мисс Ван взглянула на него, удивляясь, к чему ведёт вся эта речь, и что на свете могло побудить нотариуса, который приобрёл уже такое значение, как он уйти из своей конторы среди самого разгара дневной деятельности, и для чего же? уж не для того ли, чтобы сидеть в бедной меблированной комнате, положив локоть на грязную скатерть среди беспорядка немытых чашек и блюдечек? Эленна Руван сказал Монктон после непродолжительного молчания деревенские жители самые несносные сплетники вы не могли провести полтора лет в гезледе и не слышать какого-нибудь рассказа обо мне рассказа о вас да вы вероятно слышали что в ранней поре жизни меня постигло тайное горе что с покупкой тольдель были сопряжены тяжёлые для меня обстоятельства Эленор Вен была в высшей степени не сведущей в искусстве хитрить. Она не умела дать уклончивого ответа на прямой вопрос. «Да», — сказала она, — «до меня дошли эти слухи». «И вы без сомнения слышали также, что мое горе, как, по моему мнению, и все другие страдания в этом мире, причинила женщина?» «Я слышала и это». «Я был очень молод, когда меня постигло это испытание, Эленор». Я безусловно верил прекрасному лицу и был обманут. В этих трёх словах передана вся моя история. Она, впрочем, вещь не новая. Большие трагедии и эпические поэмы были написаны на ту же тему до того, теперь известное всем, что распространяться, я считаю, излишним. Я был обманут, мисс Винсент, и горький урок послужил мне на пользу на целых 20 лет. Да поможет мне проведение теперь, когда я чувствую себя склонным его забыть. Мне сорок лет, но я еще не думаю, чтобы все радости жизни были уже для меня утрачены навсегда. Двадцать лет тому назад я любил, и в пылкости свежих сил души был способен говорить много милых сумасбродств. Я полюбил опять Эленор. Простите ли вы мне, если всякая способность говорить нежной бредней во мне уже утрачена? Позволите ли вы мне сказать вам в немногих и простых словах, что я люблю вас? Люблю давно и буду негоразим и счастлив, если вы найдёте мою глубокую преданность достойную ответа. Румянец медленно исчезал с лица Эленар. Было время до возвращения Ланселота де Риля, когда одно слово похвалы, одно слово дружбы или уважения от Джерберта Монктона было бы высоко ею оценено. Она никогда не давала себе труда разбирать свои чувства. Время перед приездом молодого человека было самым светлым, самым беззаботным периодом её молодости. В этот промежуток времени она не оставалась в верную воспоминанию об отце и позволила себе наслаждаться счастьем. Но теперь целая бездна разверзлась между нею и этой эпохой забвения. Она не могла представить себе прошлое так ясно, как представляла прежде. Не могла припомнить, не могла вернуть своих прежних чувств. Предложение Джелберта Монктона в то время скорее могло бы возбудить в её сердце нежные чувства в ответ на его любовь. Теперь же рука его касалась ослабевших струн разбитого инструмента и не могла извлечь из него ни одного гармонического звука. "Можете ли вы любить меня, Элинор?" спрашивал Монктон умоляющим голосом, взяв её руки. "Ведь ваше сердце свободно, я это знаю." Это уже что-нибудь да значит. Да простит мне небо, если я стараюсь склонить вас на согласие, представляя вам выгоды того положения, которое я могу вам предложить. Положим, что молодость моя уже прошла, и я едва ли могу надеяться быть любимым за себя самого. Но подумайте, как печально, как беззащитна будет ваша жизнь, если вы отвергнете мою любовь и покровительство. Обдумайте это, Элинор. Ах! Если бы вы знали, какова судьба женщины, брошенной среди света, без защиты и любви мужа, вы серьёзно обдумали бы моё предложение. Я желаю иметь в вас более, чем жену, Эленор. Я желаю, чтобы вы были покровительницей и руководили легкомысленную, бедную девушку, которой будучность уверена в моём попечении. Я желал бы, чтобы вы поселились в Торделе, моя дорогая, по соседству от Газельды и этого бедного ребёнка. «По соседству от Гезлюда». При звуке двух этих слов кровь жарким потоком прилила к лицу Эленор. Смертельная бледность скоро сменила яркий румянец. Она задрожала и ухватилась за спинку своего стула, ища опоры. До той минуты то, что говорил ей Джильберт Монтон, она выслушивала в тупом бесчувствии. Но теперь ум ее вдруг пробудился и вполне понял все значение его мольбы. Она мгновенно сообразила, что единственное средство на успех того, чего она желала всего более на свете и что ей казалось совершенно недостижимым, теперь у неё под рукой. Она может возвратиться в Гезлеут женой у Монгкытна. Она не останавливалась на той мысли, сколько этим брала на себя. По свойству своего характера она всегда действовала под влиянием настоящей минуты, и ей предстояло еще научиться покорности лучшему руководителю. Она могла вернуться в Гэзлют. Она решилась бы возвратиться туда судомойкою, представившись на тот случай. Могла ли она теперь не решиться сделаться женою Джильберта Мунктона? — Моя молитва услышана, — думала она. — Моя молитва услышана. «Само провидение дает мне возможность сдержать мой обед. Провидение ставит меня лицом к лицу с этим человеком». Элинар все еще стояла, держась за спинку стула, обдумывая все это и устремив прямо перед собой бессознательный взор. Она, по-видимому, оставалась совершенно равнодушной к серьезным глазам Монктона, которые следили за ней, пока он с замирающим сердцем ожидал ее решения. «Элинар!» — скричал он умоляющим голосом. Эльеннор, раз в жизни я уже был обманут женщиной. Не дайте мне в другой раз быть жертвой обмана теперь, когда уж в волосах моих показывается седина. Я люблю вас, моя дорогая. Я могу вам дать независимость, могу вас обеспечить, но не могу ли уж предложить вам состояние или положение в свете достаточно блестящего или высокого, чтобы ввести в искушение женщину чистолюбивую? ради самого бога не шутите с моим счастьем если вы любите меня теперь или надеетесь полюбить со временем согласитесь быть моей женой но если какой-нибудь другой образ уже занимает ваше сердце хоть малейшее место если между мною и вами стоит хоть одно воспоминание хоть одно сожаление удалите меня не колеблясь ни минуты Поступай таким образом, вы будете сострадательны ко мне, да может быть и к себе самой. Я был свидетелем союза, в котором любовь с одной стороны встречала в другой одно равнодушие, может быть, даже более, чем равнодушие, Элеонор. Обдумайте взвешенно всё это и скажите мне откровенно. Можете ли вы согласиться быть моей женой? Эленор Вэн смутно сознавала, что под спокойным и серьёзным обращением Монктона крылась глубокая страсть. Она сиделась прислушиваться к его словам, старалась вникнуть в их смысл, но не могла. Единственная мысль, которая овладела её душой, делала её недоступной для всякого другого впечатления не любовь свою, ни имя Ни состояние предлагал ей Джилберт Монктон, а только средство вернуться в Гезлют. В очень добрый, сказала она. Я соглашаюсь быть вашей женой. Я возвращусь в Гезлют. Она протянула ему руку. Ни тени стыдливости или весьма естественного кокетства не отразилось в её обращении. Бледная и задумчивая, она протягивала руку и жертвовала своей будучностью, как вещью маловажной, не стоящей внимания в сравнении с единственной преобладающей мыслью всей её жизни обещанием, данным умершему отцу.